Няня из сказки. Что получаем взамен? Если раньше наличие няни было привилегией людей состоятельных, то сегодня это обычное дело, и желающих получить место няни хоть отбавляй. Вопрос в том, чем мы руководствуемся, когда выбираем няню. Ответ ясен, конечно, здравым смыслом. Но в том-то и дело, что порой нам только кажется, что мы действуем рационально и обдуманно. Приглядимся к семьям, где часто меняют нянь, и мы увидим, что многие родители снова и снова выбирают женщин одного и того же типа. И это не случайно. Чтобы наглядно проиллюстрировать закономерности такого выбора, обратимся к известным литературным произведениям. К сказкам. Сказки про нянь есть у разных народов. Няни там описаны не только ярко и красочно, но и психологически точно. На примере популярных литературных персонажей Нам будет легче разобраться, как мы выбираем нянь и чем чревато для нас и нашего ребёнка общение с такой сказочной няней. Сказка-ложь давней намёк. Мисс Совершенство. В семье моего знакомого трое маленьких детей, которые не давали родителям покоя ни днём, ни ночью. Сергей и Елена, так зовут родителей, решили найти им няню и обратились в элитное агентство, прекрасно себя зарекомендовавшее. Они сразу дали понять, что за ценой не постоят, лишь бы у детей была действительно идеальная няня. Им предложили на выбор несколько кандидаток, посоветовав обратить особое внимание на Ирен, молодую энергичную женщину, дипломированного лингвиста. Её рекомендовали как настоящего профессионала и ещё шепнули так, между прочим, что к умнице Ирен всерьёз приглядывается одна очень известная семья. Но если супруги поторопятся и сейчас остановятся на её кандидатуре, Агентство, так и быть, отдаст её им. Елена была заинтригована. С фотографией на неё смотрелась стильная, привлекательная женщина, а количество её дипломов и сертификатов приятно удивило даже опытного в кадровых вопросах Сергея. На следующий день состоялось знакомство. Ирен произвела впечатление особо интеллигентной, эрудированной и харизматичной. Держалась она свободно и доброжелательно. Решение было принято стремительно. Берём, а то уведут. Ирэн успевала всё — и накормить, и погулять, и песни попеть, и танцами с детьми позаниматься. Дома устраивались настоящие детские спектакли. То на английском, то на французском, то на немецком. Вся семья была в восторге. Для детей серые будни превратились в сплошной праздник. Папа смог полностью посвятить себя бизнесу, а мама наконец-то заняться своими делами. Подруги завидовали Елене. «Отхватить такую звезду!» Поэтому, когда спустя два месяца Ирен прозрачно намекнула, что неплохо бы в полтора раза поднять ей жалование и при этом сократить количество рабочих часов, а то супруги согласились, не раздумывая, лишь бы не потерять своё сокровище. Теперь Елена только и слышала от детей. Ирэн говорит, а Ирен считает, Няня без тени смущения позволяла себе руководить другими помощниками по дому, да и самой хозяйке советовала, как лучше декорировать детскую, что надеть на званый ужин как правильно выстроить взаимоотношения в семье. Постепенно Ирэн стала незаменимой. Она с лёгкостью решала не только детские, но и взрослые вопросы. К ней относились как к полноправному члену семьи. И вот спустя полгода... Няня неожиданно объявила, что получила выгодное предложение и через две недели улетает в Швейцарию с другой семьёй. Все были растерянны и расстроены, а Ирэн, как ни в чём не бывало, отработала положенный срок, подарила детям подарки, расцеловала их и упорхнула. В доме начался хаос. Дети постоянно хныкали, где наша Ирэн, и дулись на родителей, как будто это они отняли у них любимую няню. А Елена чувствовала себя совершенно беспомощной без своей правой руки. Супруги опять обратились в агентство, но найти вторую Ирэн было невозможно. Дети категорически никого не принимали. Эта история напомнила мне популярную сказку Памеллы Треверс о чудесной Мэри Поппинс. Однажды на улице, где жило семейство Бэнкс, неведомым ветром занесло саму мисс совершенства. До поры до времени счастью Бэнксов, как и наших героев, не было предела. Они мечтали о самой лучшей в мире няне, и их мечта сбылась. В эйфории они и не заметили, как их семейное благополучие стало потихоньку рушиться. Так что движет родителями, которые хотят иметь идеальную няню? Они наивно полагают, что идеальные качества идеальной няни будут как по волшебству проецироваться и на их детей. Няня знает пять языков, танцует и поёт, значит и дети будут знать пять языков, танцевать и петь. А настроенная и изящная, и они будут такими же. Это некий эффект переноса. Нам кажется, что общение с идеальной личностью сделает близкими к идеалу нас и нашего ребёнка. Персонаж Мэри Поппинс буквально возведён в культ, и у всех есть представление, что это и есть идеальная няня. Но, увы, мы плохо представляем, какие опасности подстерегают тех из нас, чей девиз «У моего ребёнка должна быть няня совершенства». Падение родительского авторитета Выбирая мисс совершенства, нужно быть готовым к тому, что главным человеком для наших детей станет именно она. Дети Сергея и Елены уже через месяц после появления в доме Ирен прислушивались к ней больше, чем к собственным родителям. Для малышей мисс совершенства действительно настоящее чудо. С одной стороны, она взрослая, а значит, знает ответы на все вопросы, даже самые трудные, и может помочь в любой ситуации. А с другой, как будто ровесница, такая же озорная и лёгкая на подъём. Эти позиции сверху и наравне няня чередует так блистательно и остроумно, что родители на её фоне просто меркнут. Обычные мама и папа не выдерживают никакого сравнения с идеалом. Но, как правило, они этого даже не замечают. Воодушевлённые фонтанирующей энергией своей Мэри Поппинс, родители собственноручно передают ей бразды правления и с энтузиазмом поддерживают все её инициативы. Воспринимая свою лидирующую позицию как должное, Няня медленно, но обесценивает, подрывает авторитет родителей. Закономерно, что в доме начинаются разброты шатания, при этом особенно достается маме, ведь она явно не дотягивает до заданной няней планки. Так произошло и с Еленой. Дети перестали с ней считаться, и любое её замечание начали воспринимать в штыки. Прививка беспомощности В истории про Мэри Поппинс эта замечательная няня выполняет не только свои прямые обязанности. Следит за тем, что дети едят на завтрак, во сколько они отправляются спать и так далее. Она берёт на себя множество чужих ролей, пытаясь управлять делами, которые её не касаются. Ирен в точности соответствует своему литературному двойнику. Указывает, каким должен быть цвет обоев в доме. Говорит, что надо нанять итальянского повара. Советует, куда поехать на выходные, как инвестировать в предметы искусства, да ещё и критикует вкусы мамы. При этом её энергии хватает на всё. Она — человек-оркестр, мастерский, исполняющий любые партии. Сергей и Елена, как зачарованные, соглашаются с ней во всём и с готовностью подчиняются установленным ею правилам. Ведь нам порой так хочется переложить часть ответственности на чужие плечи. Правда, потом, когда нашего управ делами уже нет, рядом мы теряемся. так и Елена. Оставшись без всемогущей и всезнающей Мэри Поппинс, уже не представляла, как будет в одиночку справляться и с детьми, и с домашними проблемами. Разрыв эмоциональных связей. Мэри Поппинс — типичная нарциссическая натура, для которой окружающие всего лишь публика, а их внимание, восторг, аплодисменты — подпитка для нарциссического эго совершенной няни, которой необходимы бесперебойные источники питания. Такая няня делает всё, чтобы очаровать детей и стать незаменимой для родителей, хотя сама не испытывает настоящей привязанности ни к тем, ни к другим. Ей доставляет удовольствие красоваться. «Ах, какое блаженство! Знать, что я — совершенство! Знать, что я — идеал!» Поэтому Мэри Поппинс надолго в одном месте не задерживается. Чары нарцисса недолговечны. Взрослые, в конце концов, начинают прозревать и уже не воспринимают самоуверенности всезнайства как достоинство и тогда мисс Совершенство ловит попутный ветер перемен и улетает к новым хозяевам-жертвам в ореоле славы, не дожидаясь разоблачения. А что будет происходить в семье, которую она покинула, её совершенно не заботит Что она оставит после себя на долгую память? Родителям снижение самооценки, особенно у мамы, падение их авторитета и, как следствие, неизбежные семейные конфликты, а детям потерю доверия к окружающему миру. Малыши быстро привязываются к яркой личности и очень болезненно реагируют на разрыв эмоциональных связей. Они чувствуют себя разочарованными, обманутыми и отвергнутыми. Профессиональный воспитатель Наталья, менеджер строительной компании, растит семилетнего сына одна. Она постоянно занята, деловые встречи, командировки, работа допоздна. Мальчик часто остаётся под присмотром горничной или гостит у бабушки с дедушкой, которая не в восторге от того, что на них то и дело вешают внука. Перед очередной командировкой Наталья решила, что пора нанять профессиональную няню. Сын стал неуправляемым, учителя жалуются, что на уроках он вертится, не слушает, да ещё отвлекает других детей. Она хотела найти на роль няни женщину строгую, требовательную и ответственную. И когда ей порекомендовали 58-летнюю Людмилу Петровну, бывшую учительницу младших классов, она сразу ухватилась за эту кандидатуру. Тем более в рекомендации было сказано, что ученики Людмилы Петровны всегда были образцом дисциплины и послушания. Наталья пригласила потенциальную няню на собеседование. Когда в кабинет вошла грузная женщина и крепко по-мужски пожала Наталье руку, она вздохнула с облегчением. «Такая точно не подведёт». и через пару дней улетела в Лондон заключать важный контракт. А вернувшись, была приятно удивлена. Жизнь сына протекала строго по регламенту, вёл он себя идеально, но просто шёлковый, и сигналы тревоги из школы стали поступать всё реже. Значит, чутьё её не подвело. Людмила Петровна — оптимальный вариант для её сложного ребёнка. Через какое-то время Наталья аккуратно навела справки у домработницы, и та рассказала, как няне приводят мальчика из школы, как они обедают и делают уроки, А ещё как Людмила Петровна выговаривала парнишки. «Ты не должен дружить с этими ребятами. Они хулиганьё, тебе неровня и ничему хорошему не научат. Ты уже взрослый, нельзя носиться, сломя голову. Сиди, задачки по математике решай, может, поумнеешь». Наталья была не в восторге от такого жёсткого курса. Однако положительные результаты были на лицо и она не стала ничего говорить с няне. Однажды позвонила бабушка, расстроенная и раздосадованная. Она без предупреждения заехала в гости. Дочь не застала, а внук даже не вышел с ней поздороваться. Людмила Петровна сидела в гостиной и увлечённо болтала по телефону. На вопрос «Где ребёнок?» няня, даже не обернувшись, ответила «В углу!» «Где же ему быть с таким поведением?» Наталья начала догадываться, что таким послушным сын стал благодаря наказаниям и всё-таки поддержала няню. В конце концов, угол не ремень, и строгость мальчику только на пользу. Но прошло месяца четыре, и мама стала замечать, что ребёнок всё чаще грустит. Приходу мамы как будто не рад, почти не выходит из своей комнаты, хотя раньше любил и побегать по квартире, и пошуметь, и пошалить. Он превратился в отшельника. С друзьями не общается, погулять не выгонишь. Теперь его невозможно было оттянуть от компьютера. Он искал любой повод, чтобы уйти к себе и окунуться в другой виртуальный мир, где жили супергерои, где он мог быть самим собой, где его никто не трогал. Ведь там не было взрослых, не было Людмилы Петровны. Поняв, что с сыном творится неладное, Наталья решила поговорить с няней. Но Людмила Петровна, выслушав встревоженную маму, восприняла её беспокойство и страхи как необоснованные претензии в свой адрес и объяснила, что только так и надо воспитывать ребёнка, чтобы знал своё место и не мешал взрослым, иначе вы с ним потом наплачетесь. На этом сотрудничество с профессиональным педагогом закончилось. Наталья перекроила свой рабочий график стало больше времени проводить с сыном, а няни появлялись в доме лишь изредка для подстраховки. Людмила Петровна это такая современная Фрекен Бок. А история Натальи очень уж напоминает сказку Астрид Линдгрен про малыша и Карлсона. Там вечно занятые родители тоже сдают ребёнка воспитателю-профессионалу. Они не очень чётко представляют, чего ждут от няни, зато уверены, что Фрекен Бок сама знает, что и как надо делать, чтобы ребёнок не доставлял взрослым слишком много хлопот. Таких крепких профессионалов, как правило, выбирают родители трудных детей. С одной стороны, они не знают, как с ними справиться. С другой, у них просто нет времени разбираться с учителями, которые всё время жалуются то на успеваемость, то на поведение. И, конечно, они не хотят портить отношения с детьми. Поэтому нужен кто-то, кто возьмёт на себя решение проблем, на кого можно переложить ответственность. Вероятно, няне придётся иногда применять жёсткие меры, но... Родители не будут в этом участвовать, а значит, останутся в глазах детей добрыми мамой и папой. Очень удобная позиция. Только что можно получить взамен? Покинут и одинок. В сказке про Карлсона мама малыша сразу поняла, что от Фрэкенбок не стоит ждать нежности и по отношению к ребёнку. Зато она станет для него строгим воспитателем. «Не беспокойтесь, он будет хорошо воспитан. У меня дети быстро становятся шёлковыми». твердила домоправительница. Для Натальи дисциплина и послушание тоже были приоритетом. Она не понимала, что главная задача няни — не муштра. Няня призвана компенсировать ребёнку отсутствие родителей, их тепла и заботы. Детям общение необходимо как воздух. Им нужно дружить со сверстниками и чувствовать поддержку взрослых. Но Людмила Петровна так строго оценивала друзей мальчика, что не нашла среди них ни одного достойного. Она лишила его общества ровесников, ничего не предложив взамен. Вместо того, чтобы заниматься с ребёнком, она часами говорила по телефону. Если няня была в настроении и ей хотелось поболтать, сыну Натальи приходилось исполнять роль терпеливого, внимательного слушателя. Кстати, настоящая Фрэкенбок тоже постоянно рассказывала малышу о своих бедах, что плохо для маленького ребёнка, ведь на него перекладывается груз взрослых проблем. С такой няней ребёнок просто обречён чувствовать себя одиноким и заброшенным. Домоправительница не способна дать малышу ощущение эмоциональной близости и защищённости. Она слишком занята собой. Спасаясь от одиночества, малыш нафантазировал себе друга, Карлсона. А сын Наталии часами путешествовал по виртуальному миру, пытаясь отключиться от мира реального. Полное безразличие. Фрэкинбок создаёт и поддерживает в доме атмосферу, понятную и удобную прежде всего ей самой. Превыше всего она ценит собственный комфорт, свои привычки, свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Людмила Петровна построила сына Натальи так же, как некогда строила своих учеников. Её не беспокоило, что на самом деле необходимо мальчику, к чему он стремится, чем интересуется, ведь в её представлении всё это было баловство и только. В повести «Малыш и Карлсон» Фрэкинбок прямо говорит, что её не волнует будущее малыша. «Я не собираюсь ломать себе голову над тем, что ты будешь делать, когда вырастешь большой». При этом Фрэкинбок, как и Людмила Петровна, уверена, что она делает доброе дело не только для ребёнка, но и для всей семьи. И все должны быть ей за это благодарны. Беззащитность перед силой Требуя неукоснительно выполнять все ее указания и устанавливая многочисленные запреты, Фрэкенбок подавляет волю ребенка и из дома правительницы превращается в дома мучительницу. Малыш чувствует себя совершенно беспомощным перед такой непреодолимой силой, и он не может ей противостоять, ему нечем ответить, и он остается с ней один на один, потому что не ощущает поддержки со стороны родителей. Людмила Петровна часто наказывала сына Натальи, а мама до поры до времени видела только то, что хотела видеть — послушание и хорошие отметки вместо вечных жалоб и разбитых коленок. Мальчик даже не пытался искать у неё защиты, ведь он думал, что мама с няней заодно. Но родители всегда должны быть ребёнку защитой. А если они позволяют другому человеку издеваться над малышом, проявлять силу, ребёнок чувствует, что это происходит с их ведома, с их молчаливого согласия. и тогда контакт с родителями теряется, и ребёнок чувствует себя ещё более беззащитным. Няня по случаю. В одной состоятельной семье няня испарилась в один день без предупреждения, и к тому же в самый неподходящий момент, когда предстоял переезд в новый дом. Мама была настолько занята бытовыми проблемами, что попросила приглядеть за пятилетней дочкой своего водителя Алексея. За время работы он зарекомендовал себя как человек дисциплинированный и ответственный. Мама не сомневалась, что на него можно положиться. «Выручай, это ненадолго. Мы скоро найдём человека, потом возьмёшь отгулы». При этом нянь должен был выполнять и свои основные обязанности. Когда он отправлялся на маршрут, в офис, по магазинам, девочку приходилось брать с собой. Через несколько дней малышка слегла с сильной головной болью и тошнотой. Врач констатировал сотрясение мозга. Мама пыталась понять, как это могло произойти, И тут Алексей вспомнил, что пару дней назад они заезжали за продуктами в магазин, и там девочка поскользнулась и упала. Правда, никаких ссадин и синяков не было, и водитель, не придав этому инциденту особого значения, не доложил о нём хозяйке. Та пришла в ярость, и в результате безотказный водитель был уволен. Действительно, бывают ситуации, когда родителям срочно нужен кто-то, на кого можно оставить детей. И тогда это может быть помощница по хозяйству, водитель, соседка, старший ребёнок, Одним словом, человек неподготовленный, некомпетентный. Но мы просим, будь другом, выручи, и ему ничего не остаётся, как согласиться. Это как в русской народной сказке «Гуси-лебеди». Там родители доверили малыша Иванушку старшей дочери Машеньке «Мы пойдём на работу, береги братца, не ходи со двора, будь умницей». Но девочка, конечно, позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. А Иванушку тем временем унесли гуси-лебеди. финалу подобных сценариев, как правило, один и совсем не сказочный. Если родители, предпочитающие мисс совершенства или няню крепкого профессионала, подходят к выбору серьёзно и обдуманно, то те, кто поручает детей людям случайным, похоже, даже не осознают важности момента. Им некогда задуматься. Решить проблему нужно быстро, между делом и подручными средствами. Им почему-то кажется, что если они сами всё успевают, ходить по магазинам, готовить еду, убирать, да ещё заниматься ребёнком, то и другой чужой человек наряду со своими делами будет заботить сам малыша не менее старательно. Так мы доверяем самое дорогое тем, кто в нужный момент просто оказался под рукой, не оговаривая никаких специальных условий. Чего нам ждать в такой ситуации? Парадоксы переноса. Назначая няней человека случайного, мы приписываем ему качества, которыми он в действительности не обладает. Мы думаем, что домработница, которая безупречно убирает и готовит, и в качестве няни будет на высоте. И что для соседей, всегда доброжелательных и готовых помочь, ребёнок не станет обузой. И что старший наследник, который под настроение, с удовольствием играет с младшим, сможет как следует о нём позаботиться. Мы оставляем малыша под присмотром человека, который абсолютно не готов к неожиданно свалившемуся на него счастью. Поэтому развитие сюжета вполне предсказуемо. У водителя Алексея девочка упала и получила сотрясение мозга, а Машенька так вообще потеряла братца. Такие няни, в принципе, не способны справиться с навязанной им ролью. Зато гуси-лебеди наверняка найдутся, и тогда беды не миновать. Но ведь что интересно, любой родитель, трезво оценив ситуацию и хорошенько подумав, поймёт, что его решение доверить ребёнку случайному взрослому было опрометчивым. Однако, когда всё уже случилось, виноватыми, как правило, объявляются простоволосившиеся няни. И тогда происходит обратный перенос. Добрые, ответственные профессионалы в одночасье превращаются в безалаберных, не заслуживающих доверия обманщиков, не способных справиться с порученным делом. Сомнительная выгода. Многие родители считают, что им здорово повезло, если удалось повесить функции няни на кого-то проверенного из личного состава. Происходит это чаще всего по случаю, всего-то на пару дней, заодно. Но если человек пару дней справляется, хозяева тут же приходят к выводу, что он может с таким же успехом совмещать эти обязанности, основные и дополнительные, и дальше. И доплачивать ему совсем не обязательно. Это как в известном рекламном трюке «два по цене одного». Все, конечно, понимают, что здесь кроется какой-то подвох, но желание сэкономить, получить максимум, потратив минимум, порой непреодолимо. И что в итоге? Не оговаривая компенсацию за работу, мы не определяем и конкретные функции няни-совместителя. Вот и выходит, что ни у одной из сторон нет ни прав, ни обязанностей. Когда ты сам ничего не даёшь, то и спросить потом толком ничего не можешь. Если случаются неприятности, адекватного диалога, как правило, не бывает, только недомолвки и обиды. Символическая плата людей не мотивирует. Мама пятилетней девочки обещает водителю Алексею отгулы, а родители Машеньки купить ей платочек. Но, как правило, такие дары — мотивация сомнительная. Няни по случаю относятся к своим новым функциям как к кабузе. Наемные работники соглашаются на совместительство чаще всего из-за боязни испортить отношения с работодателем, добрые соседи — чтобы никого не обижать, а старшим детям просто не оставляют выбора. Тотальная безответственность. Когда мы просим кого-то сыграть роль няни, не как главную, а как проходную, эпизодическую, мы взваливаем ответственность на человека, не способного прочувствовать степень этой ответственности. Водитель, который получает задание сначала помыть машину, потом забрать из офиса бумаги, затем заехать в булочную и при этом ещё следить за ребёнком, оценивает важность своих задач в той последовательности, в которой мы их ему сформулировали, Его внимание будет сосредоточено на привычных обязанностях, а не на ребёнке. И если с малышом что-то случится, он или не придаст этому значения, или, понимая возможные последствия, промолчит и постарается побыстрее замести следы. Доверяя ребёнка человеку случайному, непрофессиональному, мы обречены на неприятности. Малыш остаётся без должного присмотра. Когда речь идёт о физическом и психологическом здоровье наших детей, то потери могут оказаться несопоставимыми с гонораром профессиональной няни. Пытаясь решить проблему без дополнительных материальных и временных затрат, мы на самом деле только проигрываем, подвергаем опасности собственных детей и теряем достойных и порядочных людей из своего окружения. Импортная няня Семье Александра, известного политика, хронически не везло с нянями. С ребёнком они справлялись, но о конфиденциальности не имели ни малейшего представления. Всё, что происходило в доме, тут же становилось достоянием общественности. Средства массовой информации постоянно держали Александра и его домашних под прицелом. Кто-то из знакомых посоветовал нанять иностранку, лучше всего филиппинку, мол, и няни они отличные, и что особенно ценно умеют держать язык за зубами. Александр нашёл подходящую кандидатуру. 30-летнюю филиппинку, которая абсолютно не говорила по-русски. Решив убедиться, что на этот раз он уж точно не ошибся в выборе, Александр обратился к семейному психологу. Однако психолог всячески отговаривала его брать няню-иностранку. Отец удивился, что она не сможет за ним присмотреть. «Конечно, он у меня парень шустрый, но она же сама мать, знает, что нужно делать с двухлетним ребёнком». В состоятельных семьях сегодня модно нанимать бебиситтеров-иностранок. Они исполнительны, ответственны, аккуратны. Выбирая этих нянь, родители пытаются решить собственные проблемы за счёт ребёнка. Например, проблему конфиденциальности. Возможно, у них куча скелетов в шкафу, они не хотят выносить ссор из избы, и няня, которая не говорит по-русски, не включена в социальный контекст, в этом плане их вполне устраивает. В России у неё, скорее всего, нет подруг и друзей, интересов и увлечений, она будет полностью отдаваться работе. Она действительно обеспечит малышу питание, тепло и безопасную среду, иначе говоря, будет чутко улавливать и удовлетворять все его витальные потребности. Но достаточно ли этих достоинств, когда речь идёт о полноценном развитии ребёнка? Синдром Маугли Прежде чем доверить заботу о детях иностранке, стоит вспомнить знаменитую сказку Редьерда Киплинга «Маугли». Волчица выкормила человеческого детёныша и защитила его от опасностей, а животные научили его всему, что умели сами. Каждый шорох в траве, каждое дуновение ночного ветерка, каждый крик совы над головой, каждое движение летучей мыши, каждый всплеск маленькой рыбки в пруду очень много значили для Маугли. Да, Маугли стал своим в джунглях, но мир людей остался для него неведом. В похожей ситуации могут оказаться и маленькие дети принятия иностранки. потому что она способна транслировать лишь те знания и представления о жизни, которыми обладает сама. Ребёнок наверняка будет испытывать дефицит общения, ведь няня не говорит на его родном языке. Человек из другой среды, с иной культурой, не имеющий о нашей жизни ни малейшего представления, не поможет малышу чувствовать себя адекватно в обществе, где ему предстоит жить. Интеллектуальный голод. Ранний возраст очень продуктивен с точки зрения накопления знаний, умений и навыков. Это время, когда дети учатся устанавливать связи между предметами и явлениями. То, что малыш недополучит в этот период, потом очень трудно восполнить. Доверяя детей няням-иностранкам, мы обедняем их жизнь. Если няня не владеет русским языком, даже при самом ответственном отношении к своим обязанностям, она не сможет ни почитать ребенку книжку, не ответить на вопросы маленького почемучки. Отголоски воспитания импортные няни могут иметь самые непредсказуемые последствия. Поменять что-либо в образе мышления, в способах выражения эмоций, в привычках и речи ребёнка будет очень сложно. Няня по моему хотению. Я познакомилась с Татьяной, когда её сыну Марку было три года. Татьяна чуть ли не каждый месяц меняла нянь. Малышу не нравились все. То злая, то с ней скучно, то просто и безапелляционно «не хочу». Мама снова и снова соглашалась со своей Маркушей, а непонятливым мужу и друзьям объясняла, что основное при выборе няни — чтобы она нравилась ребенку, ведь детей не проведешь, а тем более ее Марка. Он людей заверстучует. Все уволенные няни только хотели выглядеть добренькими, а на самом деле были безразличными, грубыми и так далее. Так продолжалось около двух лет. Одна няня сменяла другую, а подрастающий Маркуша постепенно превращался в домашнего тирана. Его капризы распространялись уже не только на наёмный персонал, но и на всех членов семьи. Чуть что не по нему — истерика. Ребёнок стал неуправляемым, даже маме доставалось то укусит, то ударит. Но она воспринимала поведение сына как проявление его сильного характера, как умение настоять на своём. В конце концов, не выдержал отец. После очередного концерта он волевым решением отправил ребёнка в детский сад. Но не прошло и недели, как посыпались жалобы от воспитателей. Мальчик не слушался и вёл себя агрессивно по отношению к другим детям. Многие родители, как и Татьяна, уверены, что их задача — постараться уловить и удовлетворить любое желание ребёнка. Они считают так. Пусть малыш сам выберет себе няню. «Это не нравится? Нет проблем, найдём другую, ведь их много, а он-то единственный». Но история с Марком и его мамой практически один в один повторяет сюжет стихотворения Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». Там мышка-мать, как и наша героиня, стараясь угодить сыночку, то и дело меняет ему нянек. Нашу детку покачать поочерёдно приглашаются утка, жаба, лошадь, свинка, курица и щука. Но мышонок отвергает всех. У каждой няни голос нехорош. И мама, теряя последние капли здравого смысла, вновь отправляется на поиски. Ни мама Маркуши, ни сказочная мышка-мать, похоже, не понимают, к чему может привести такая угодническая политика, такое потакание ребёнку. Что ускользает от внимания этих сверхлюбящих и суперзаботливых мам? Разрушение иерархии. Родители должны быть для ребёнка значимыми взрослыми, людьми с непререкаемым авторитетом. Ту же роль в жизни малыша играют бабушки, дедушки и другие старшие. Это естественная иерархия взаимоотношений. Пригласив в дом няню, родители должны и её наделить статусом значимого взрослого. Если позволять детям относиться к взрослому человеку, пусть чужому, с пренебрежением, не прислушиваться к его словам и тем более хамить, разрушаются детские представления об адекватной субординации. Мама Марка, потворствуя капризам сына и меняя нянь как перчатки, тем самым показал ребёнку, что он может быть хозяином положения, что взрослые — это зависимые от него люди, всегда готовые плясать под его дудку. Недаром многие няни, быстро смекнув что к чему, чтобы сохранить работу, в первую очередь стараются понравиться своему маленькому господину, выполняя все его прихоти. Не стоит думать, что малыш будет делить окружающих на своих и чужих. Управление взрослыми становится для него нормой. Он чувствует себя главным, кто бы из старших не находился рядом. Неудивительно, что в скором времени Марк стал вести себя подобным образом и с родителями. Некоторые родители считают, что желание ребёнка всегда управлять ситуацией — хороший знак, что стремление быть царём горы поможет ему стать лидером и в его будущей взрослой жизни. Но они не учитывают одного. Если в дошкольном возрасте у малыша нет значимых взрослых, Значит, нет и ориентиров для личностного роста. Он, как в юнок, лишённый подпорки, не может тянуться вверх. Разрушение иерархии искажает детскую картину мира и формирует определённое поведение — неуправляемость, агрессивность или, напротив, не менее пугающую пассивность. Перекладывание ответственности Сегодня во многих семьях отношения с детьми строятся по принципу свобода, равенства, братства. Родители обсуждают с ребёнком буквально всё, от его гастрономических предпочтений, режима дня и семейного отдыха, до выбора няни, как мама Марка, и покорно следуют его указаниям. Парадоксально, но многие из нас воспринимают подобное поведение взрослых как эталон родительской любви, а ведь это не что иное, как отказ принимать на себя роль родителя. Одна из основных задач родителей — устанавливать чёткие границы, нормы и правила поведения, руководить действиями ребёнка, контролировать его, тем самым создавая надёжную и комфортную среду, в которой он сможет развиваться. Но родительская ответственность требует усилий. Вот взрослые, как правило, неосознанно и перекладывают её на хрупкие детские плечи, прикрываясь теорией партнёрских отношений. Фактически они заставляют детей принимать решения, то есть делать то, на что те не способны, просто в силу возраста. Родители не дают ребёнку возможности оставаться ребёнком, лишают его беззаботного детства, необходимого ему безопасного пространства. Такая любовь жестока, а капризы и истерики детей — что иное, как крик о помощи. Они просят родителей вернуть всё на свои места, снять с них непосильную ношу ответственности, взять всё в свои руки и начать воспитывать их, как положено. Папа Марка пусть и не сразу, но услышал призыв сына, а вот мышонку из сказки повезло значительно меньше. Боязнь конфронтации Многие родители, как и мама Марка, уверены, что удовлетворять любые запросы малыша не просто можно, а жизненно необходимо. Но почему? Одни считают, что только так можно сформировать у ребёнка по-настоящему волевой характер. Он всегда должен добиваться своего. Другими движет чувство вины, ведь они оставляют малыша с чужим человеком, поэтому даже грудничкам они позволяют выбрать няню. Мы думаем, что так мы учитываем мнение ребёнка, а на самом деле просто оправдываемся перед ним. Третьи оберегают свой комфорт. Попробуй сказать малышу «нет», он может и скандал устроить, и покричать, и поплакать, и ногами потопать. Взрослые пытаются избежать конфронтации, не понимая, что конфронтация, конфликт — важный и полезный элемент воспитания. Наталкиваясь на сопротивление, испытывая неудовлетворённость, разочарование, Ребёнок учится видеть границы дозволенного, принимать разумные ограничения и запреты, справляться со своими импульсами, контролировать эмоции. А жизнь в идеальном мире, где всё разрешено, приводит к эмоциональной незрелости, инфантильности, эгоизму. Своей безграничной любовью взрослые не просто тормозят развитие ребёнка, а разрушают его личность. Детям нужны родители, на которых он может опереться. а, как известно, операция можно только на то, что сопротивляется. Поэтому «взрослое нет» не должно быть пустым сотрясанием воздуха, а установленные взрослыми границы не должны то и дело сдвигаться в зависимости от настроения ребёнка. Вспомним финал стихотворения «Сказка о глупом мышонке». Идеальный вариант наконец-то был найден. Мышонок пропищал няне-кошке «Голосок твой так хорош, очень сладко ты поёшь», а вот что было дальше. Прибежала мышка-мать, поглядела на кровать. Ищет глупого мышонка, а мышонка не видать. Просто няня. Порой нам только кажется, что мы выбираем няню для нашего ребенка, а на самом деле мы подсознательно, втайне от самого себя, ищем человека, который поможет нам решить наши собственные проблемы. Кто-то мечтает быть лучшим всегда и во всем, кто-то старается загладить вину перед ребенком, кто-то стремится переложить на другого ответственность за малыша. Иначе говоря, на каждую маму найдётся своя няня, и на каждую проблему тоже найдётся своя няня. К сожалению, сосредоточившись на решении собственных проблем, мы забываем об интересах ребёнка. А между тем, няня для малыша — значимый взрослый. Человек, способный запустить процессы, которые дадут о себе знать по прошествии многих лет. Няня будет оказывать влияние не только на наших детей, но и на нас самих, на взаимоотношения в семье. Но если мы всё-таки решили няне быть, к её выбору стоит подойти максимально ответственно. А когда выбор будет сделан, сохранять бдительность, прислушиваться к своей родительской интуиции и чутко наблюдать за любыми переменами в поведении малыша. И если вдруг покажется, что мы наконец-то нашли не няню, а сказку, вспомним строчку Владимира Высоцкого. Что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали?